Начальник охраны бухты Мюссера жил в уже знакомом питерцем селении Хыпсты. Он оказался крепким, подтянутым мужчиной лет сорока с внимательными глазами и властным лицом. Действительно, князь. Хозяин принял гостей в большом доме новой постройки, обставленном европейской мебелью. Лыкову показалось, что большую ее часть черкес бесплатно реквизировал из брошенных на побережье дач. На стене открыто висела трехлинейка, хотя местным жителям запрещалось иметь огнестрельное оружие. Гостям предложили чай с орехами и изюмом. Шейба сказал, «Несколько дней назад вы ездили к бухте, а потом вернулись. Что вам было нужно?» Лыков подробно пересказал легенду, показал липовые справки с железных дорог, разложил на столе распоряжение правительства об ужесточении мобилизации. Затем сыщик сообщил о плане создать на берегу моря небольшой секретный лагерь, укрытие для тех, кто хочет пересидеть войну, и попросил позволить им расположиться в устье Мюссеры, как наиболее подходящем для лагеря месте. Князь, или по-местному Атеутат, слушал внимательно, не перебивая, и присматривался к гостям. Потом задумался... и молчал долгих пять минут. Алексей Николаевич терпеливо цедил чай. Он понимал, что вопрос, который он поставил перед хозяином, тот самостоятельно решить не может. Ему понадобится согласие резидента, который вряд ли захочет пускать в бухту незнакомых людей. Сыщик надеялся лишь на то, что им разрешат поселиться за горой, фланкирующей бухту. Это уже было бы большим успехом. «Сколько вы готовы платить?» — спросил, наконец, абхазец. 10 рублей с головы в месяц». «А сколько считаете голов?» «Ну, от пятнадцати до двадцати пяти». «Мало». «Мало людей?» — уточнил статский советник. «Мало денег». 200 или даже больше рублей в месяц вам мало?» — Мы вас не знаем. У нас тут тихо, спокойно. Все идет своим чередом. Вдруг от вас начнутся неприятности. — Уважаемые шейбаглы, чего именно вы опасаетесь? Нам самим неприятности не нужны. Дело на что же тихое, секретное от властей. — Этого и опасаюсь. Потянется за вами хвост, пойдут разговоры, слухи. Дойдёт до полиции. Какие-то люди пришли и спрятались на нашей земле. А вдруг вы приведёте за собой сыщиков? Или контрразведку? Прямо скажу. Мы занимаемся ввозом товаров из Турции, минуя таможню, разумеется. Пограничники нас знают и... И не мешают. Но занятие противозаконное. Нам нужна... Как её... «Конспирация. Зачем тут вы? Только испортите отлаженное дело. Черкес говорил на хорошем русском языке, спокойно и убедительно. «Э, я правильно понял, что контрабанда ваша базируется на заливе Мюссеры?» «Да. Там хорошее укрытие от бурь. И вы нас не хотите туда пускать?» «Не хотим». Лыков привёл новые аргументы в пользу сотрудничества с ним. «Мы станем платить не только за постой. Людей ведь нужно будет кормить, поить, развлекать, одевать по погоде. Проще всего снабжать лагерь через вас. Значит, вы будете иметь дополнительный доход с каждой поставки. Это ещё сотни рублей, если не тысячи». В глазах собеседника впервые появился интерес. Он встал и начал ходить по комнате от окна к окну. Потом развернулся. «Если вы увеличите плату за каждую голову на 5 рублей, и самих голов будет тридцать или еще лучше пятьдесят, то я внимательно подумаю над вашим предложением». Лыковцы Звестопола стали делать вид, что совещаются. Грек сказал, э, «Это удорожание. Придется поднять тариф. Смогут ли наши клиенты его осилить? Да еще число их требует увеличить. Не знаю, не уверен». А я тебе всегда говорил, что надо жить с оборота. Курочка по зернышку клюет. 10 клиентов нас не прокормят. Надо, надо увеличить масштаб дела. — Деньги ваши, Иван Трофимович, вам и решать, — надулся Азвистопула. Хозяин тут же подбежал к гостям. — Как, Иван Трофимович? — Богоракан и па сказал, что вы Арсентий Лукич? — Второе написано в моем паспорте, хотя таких у меня при себе три штуки. — успокоил абхазца-счастливец. — Помощник мой назвал меня настоящим именем, что я получил от родителей. — Не верите, залезьте в полицейское управление. Там лежит циркуляры в моем розыске с приметами и, так сказать, послужным списком. Шейбаг лыкевнул. — Надо будет залезем. — Так что вы решили? — Решили согласиться, — твердо заявил Лыков. 15 рублей с человека, их будет 50 «Да, к концу года. Покуда имеем пятнадцать?» «Уже 18 поправил шеф помощник. «Из них два прапорщика и один капитан». А Таутат вскинул голову. «У вас и офицеры будут? А нет ли среди них штабных?» Алексей Николаевич вдруг сообразил, что наличие среди дезертиров офицеров может заинтересовать германскую разведку, Тогда шансы проникнуть в секретную бухту повысится И он энергично подыграл Сергею. «Капитан точно с Аксельбантом». Аксельбанты носили офицеры, причисленные к генеральному штабу. Он был первым адъютантом в кавалерийской дивизии, не помню в какой именно, воевал на Западном фронте. И очень ему не понравилось под германскими чемоданами, снарядами больших калибров. спиты видят как бы покинуть строй. Мы договорились, что положим его в госпиталь с язвой и желудка, а оттуда он выйдет под другим именем и приедет сюда. «Это хорошая новость», — впервые за весь разговор улыбнулся хозяин. «Два или три подобных, как вы их называете, клиента могут решить ваш вопрос положительно. Я имею в виду, с офицерами меньше хлопот, чем с нижними чинами. Они умнее, не станут пьянствовать и привлекать к себе внимание. Да и денег у офицеров больше». «Особенно у штабных?» «Два прапорщика еще есть», — напомнил Грек. «Привезите сюда полковника, и вам откроют все двери». «Ну, таких мы вряд ли отыщем», — серьезно ответил Лыков. «Но офицеры тоже устали и не хотят умирать. Но обещаю, что золотых погон мы сюда привезем». Шейба Аглы заговорил совсем другим тоном. Видимо, новость про золотые погоны ему понравилась. «Что вам нужно?» «Казарма, дача». «Дачи. И не одна. Для начала четыре или пять. Одна обязательно с комфортом. Мебелью, хорошими спальными местами. Это как раз для офицеров. Ещё баня, постирочная, кухня. Хорошо бы и купальня. Лошади. Их благородие захотят совершать верховые прогулки. Когда освоятся, потребуют и проституток. Хм. Много запрашиваете «Дорого вам встанет». Судя по военным путеводителям, колония Мюссера насчитывала сотни готовых дач. Гостиница на 60 номеров никуда ведь не делась. Мы можем занять гостиницу. — Там их две, — поправил счастливца-абхазец. — Стоят пустые. Потихоньку разрушаются. — Вот видите, — оживился Лыков, — а мы наполним их новой жизнью. Помнится, был там и пансионат? — Да, пансионат доктора Наварского и читальня. Правда, в неё попал снаряд. Для вас того, что осталось, достаточным и Я должен посоветоваться с... Э, с кем положено. На это уйдёт два дня. Послезавтра в это же время приезжайте сюда». Бакаракан и Па отвёз питерцев к себе в Духан и даже накормил шашлыками. Ему хотелось приобщиться к сделке и получать свою выгоду. Хотя четвертной билет он взял, а гарантии на успех не дал, Разговор в деревне закончился неплохо. Может и выгореть. Когда сыщики уже добивали последний шампур, в духан ввалилась шайка ражево рыжего в полном составе. Атаман с порога бросился жать руку статскому советнику со словами «Как я рад! Как я рад!» Потом пафосно объявил подчиненным «Мы с Иван Трофимовичем в арестантских ротах ни одну колоду святцев распушили». Святцы — игральные карты. «И ни разу я у него не выиграл! Вот такой он особенный человек!» Знакомство с Верёвкиным прошло благополучно. Духанщик начал оказывать седобородому мошеннику ещё большие знаки внимания. Распив с фортовыми пару кувшинов местного вина, питерцы отправились к гробокопателю. Тот встретил их приветливо и познакомил с атаманом русских контрабандистов. Терентий-Арбуз оказался шириной с двухстворчатый шкаф. Он ловко обходился левой рукой и выглядел очень уверенно. — Ну, о чем хотите поговорить, господа столичные мошенники? — спросил он первым делом. — Как нам вместе заработать? — веско ответил Лыков. — Хорошая мысль. И как? — Нам потребуется привозить сюда грузы и, возможно, людей, втайне от всех. «Ежели меня поймают с вашими грузами, что последует? Вы, случаем, не шпионы, м? На виселицу ради вас я не полезу». Арбуз держался независимо, даже на взгляд статского советника чересчур, и он решил поставить его на место. «Давайте перейдем на другой язык. Будете набивать себе цену, я обращусь за помощью к Шейбаглой, а вы продолжите возить курагу И контрабандист смешался. — Так, собственно, я не против. — Чего надо доставить? — Мы хотим устроить в ваших краях санаторию для беглых дезертиров и уклонистов от войны. Ищем подходящее место. Сейчас присматриваемся к бухте вокруг устья Мюссер. Это 20 верст отсюда. — Ха! Место хорошее, но вас туда не пустят, — перебил питерца однорукий атаман. — Это, любезные, не вашего ума дело. — Не пустят — найдем другое. Главное, чтобы было удобно причаливать и подальше от чужих глаз. Так я продолжу. Нам понадобятся пригодные для проживания зимой дома. Пять или больше. Ну и всё, что нужно людям, поселившимся на длительный срок. Провиант, штатская одежда, выпивка, лекарства, сапожный товар, бани прачечная, тёплые уборные, чистая питьевая вода поблизости. Но контрабандист вдруг заговорил о другом. Вы сказали, вам нужно укромное место, где удобно причаливать. Я могу показать вам такое место. Это устье реки Мчишта, вдвое ближе от Гадаут и вполне укрытое от ветра. Русло в самом устье делает изгиб, за которым можно прятаться. От селения Хэпсты туда ведет дорога, летом колесная, с по весну вьючная. Лыков был раздосадован. Ему требовалось попасть именно в бухту Мюссеры, а этот человек уводил его в сторону. Но если отказаться сразу, это может вызвать подозрение. И он ответил. «Покажите мне вашу мчишту! Вдруг нам в самом деле откажут? Будет запасной вариант. Да хоть завтра. Сядем в мой моторный баркас и сплаваем взад-вперед. С вас будет червонец». Лыков полез за бумажником, жалуясь Фиме-гробокопателю. Ещё ни копейки не заработали, а каждый день расходы. «Так всегда бывает в начале большого дела», — утешал его Блаттер Каин. Сыщики расстались с собеседниками и отправились к себе. В номере Сергей спросил шефа. «Где мы возьмём для германцев капитана с аксельбантами? У нас только прапорщики». Я уже подумал над этим. У Николки в Персии очень хорошо проявил себя некий Гнатченко — Прикинулся продажной душой, проиграл в карты казенные деньги и, чтобы вернуть их, завербовался в шпионы. Чунеев продвинул его в штабисты. «То, что надо?» — подхватил коллежский асессор. «Да. Проверенный, опытный. Он сейчас в чине Ясаула, служит в разведывательном отделении Юго-Западного фронта. Надо сообщить Николаю, пусть вводит его в игру и присылает к нам в Гудауты». Такую телеграмму на секретный адрес Николая Львовича Нефедьева мог отправить только агент 20 и только из Сухума по военному телеграфу. Алексей Николаевич написал ему текст и нетленный уехал в ночь к своим жандармам. Алыков отправился в почтово-телеграфную контору Гудаут и отбил экспресс в Батум. Высылайте три места багажа из первой партии. Игра началась.